Константин Ушинский Бодливая корова Была у нас корова Да такая характерная, бодливая, что беда Может, потому и молока у нее мало было Помучались с ней и мать, и сестры Бывало, погонят стадо А она или домой в полдень придет, или вжит житых очутится. Иди, воручай Особенно, когда бывал у нее теленок, удержу нет. Раз даже весь хлев рогами переворотила, к теленку билась. А рога у нее были длинные да прямые. Уж не раз собирался отец ей рога отпилить, да как все откладывал. Будто что-то предчувствовал старый. А какая была увертливая, да прыткая! Как подымет хвост, опустит голову, да махнет, так и, и на лошади не догонишь. Вот раз летом прибежала она от пастуха еще задолго до вечера. Был у ней дома теля. Подоила мать корову, выпустила теля и говорит сестре, девчонке лет двенадцати, «Погони фене их к речке». Пусть на бережку пасутся, да смотри, чтоб вжи-то не затесались. До ночи еще далеко, что и тут без толку стоять?» Взяла феня хворостину, погнала и теля, и корову, Пригнала на бережок, пустил пастись, А сама под вербой села и стала венок плести из васильков, Что по дороге воржи нарвала, плетет и песенку поет. «Слышит Феня?» Тут в лужнике зашуршало. А речка с обоих берегов густым млозняком обрасла. Глядит Феня, что тчерый из подлозняк продирается. И покажись, глупые девчонки, что это наш собак, Серко. Известно, волк на собаку совсем похож. Только шея неповоротливая, хвост палкой, морда понурая и глаза блестят. Но Феня волка никогда вблизи не видала.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 Феня перепугалась, обхватила дерево обеими руками, кричать хочет, голосу нет. А волк прямо на корову кинулся, да отскочил. С первого раза, видно, задело его рогом. Видит волк, что на храпом ничего не возьмешь. И стал кидаться то с той, то с другой стороны, чтобы как-нибудь сбоку в корову вцепиться или теля отхватить. Только куда ни кинется, везде рога ему навстречу. Феня еще не догадывается, в чем дело. Хотела бежать, да корову не пускает, так и жмет к дереву. Стала тут девочка кричать, на помощь звать. Наш казак пахал на взгорке, услышал, что корову-то ревет, и девочка кричит. Кинул он саху и побежал на крик. Видит казак, что делается, да не смеет с голыми руками на волка сунуться. Такой он был большой, да стервенелый. Стал казак сына кликать, что пахал тут же на поле. Как завидел мог что люди бегут, унялся, Огрызнулся еще раз-два, завыл, да и возняк феню казаки едва домой довели, так перепугалась девочка. Порадовался тогда отец, что они отпилил корове рогу.